«Несите сюда, мистер Хаббард», — устало сказал Дориан, обернувшись. «Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете». е ф ни ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть. Куда прикажете поставить картину, сэр?» «Куда-нибудь все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо». «Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр?» Дариан вздрогнул. «Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хамбард», сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни». — Ну, не буду больше вас утруждать. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами. — Не за что, мистер Грей, не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр. Мистер х а м б а р д тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним его подручный — который то и дело оглядывался на д р и а н а с выражением робкого восхищения на грубоватом лице. Он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей. Как только внизу затих шум шагов, д р и а н запер дверь и положил ключ в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор. Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированным перламутром, это был подарок леди Редли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму, жившей в Каире. Лежала записка от лорда Генри, и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке а начайном подносе, третий выпуск Сент-Джемской газеты. Очевидно, Виктор уже вернулся. Дариан спрашивал себя, Не встретился ли его лакей с уходящими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали? Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. — Чего доброго он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет... красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это иметь в доме шпиона. д р и а н у приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удавалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева. При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая верно заинтересует Дориана, а в четверть д е в г о будет ожидать его в клубе. Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее. Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Белл-Теверн на Хоксон-Рот участковым следователем мистером Денби Произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вэйн, последнее время выступавшей в х о л б о р н с к о м Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывает мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор б и р е л п р о и з в о д и в ш и й вскрытие тела Сибиллы Вейн. д а р и а н нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом. Ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык. Да, может быть, Лакей уже прочел и что-то подозревает? А, впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дариан Грей к смерти Сибилы Вейн? Ему бояться нечего. Он ее не убивал. Взгляд Дариана случайно остановился на желтой книжке, присланный лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром, столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, д а р и а н уселся в кресло и стал ее релистовать Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение. Странная то была книга, никогда еще он не читал такой. Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах, облеклось плоти. Многое, что ему и во с н е н е снилось, сейчас открывалось перед ним. То был роман без сюжета, вернее, психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и у м о настроения всех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 Книга была написана своеобразным, чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всяким арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, из столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь – описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдное признание современного грешника. Это была... отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался с ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкратчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняло к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени. Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. Адриан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний Лакея, что уже поздно, он встал,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 — воскликнул Дариан. — Но в сущности опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день. — Я так и знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая. — Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал, околдовала. — Это далеко... н е одно и то же. — Ага, вы уже поняли разницу, — проронил лорд Генри, и они направились в столовую.